«Студент-медик», посмотрев заглавие книги, бывший в руках у Бульмье, сказал «Вот как! Читаешь Мишле?» «Да, я люблю романы», — серьезно ответил Бульмье. Желли, выделявшийся своей красивой, стройной фигурой, властной манерой и бойкой речью, взял книгу и, перелистав, сказал Это Мишле в его последней манере, лучший Мишле. Нет больше повествования, есть только гнев, восторги, эпилептический припадок из-за фактов, которые он не удостаивает излагать, детские выкрики, капризы беременной женщины, воздыхание и ни одной законченной фразы. Поразительно! И он вернул книгу товарищу. Это дурачество занятно, подумал я, и не так уж бессмысленно, как может показаться. В последних писаниях нашего великого Мишле действительно есть некоторые взволнованности, я бы даже сказал, трепетность. Но студент-провансалец начал утверждать, что история — не что иное, как упражнение в риторике, достойное всяческого презрения. По его мнению, Единственной настоящей историей является естественная история человека. Мишле был на правильном пути, когда рассказывал о фестуле Людовика XIV, но тут же опять въехал в старую клею, Высказав эту основательную мысль, юный физиолог присоединился к группе проходивших мимо приятелей. Оба архивиста — редкие гости в этом саду, чересчур отдалённом от улицы Парадио Море остались одни и повели беседу о своих занятиях. Жили, кончавший третий курс и готовивший диссертацию, тут же с юношеским восторгом изложил тему. По правде говоря, тема показалась мне удачной, тем более, что и я сам подумывал разработать в ближайшее же время ее существенную часть. Дело шло гальских монастырях. Юный ученый, именуя его так в виде предсказания, хотел дать объяснение ко всем доскам, гравированным в 1690 году для сочинения, которое дом Жермен отпечатал бы и сам, когда бы ни помеха неустранимая, непредвидимая и неизбежная для всех. Умирая, дом Жермен все же оставил рукопись законченной, в полном порядке. «Доведется ли мне сделать то же со своей?» Но не в этом дело. Как я понял, господин Жели намеревался посвятить археологическую заметку каждому аббатству, изображенному скромными гравёрами для дом Жермена. Друг спросил Жели: все ли рукописные и печатные источники по этому предмету ему известны. Тут я насторожился. Они сначала обсуждали подлинные документы и, должен признаться, делали это с достаточной методичностью, несмотря на множество нескладных каламбуров. Затем они дошли до современных критических работ. — Читал ли ты заметку Куражо? — спросил Бульмье. Хорошо, — подумал я. — Да, — отвечал Жели, — работа добросовестная. А ты читал в историческом обозрении статью «Тамезе де спросил Бульмье. Хорошо, — подумал я вторично. Да, — отвечал Желли, — я нашел там ряд полезных указаний. А ты прочел обзор бенедиктинских аббатств в 1600 году Сильвестра Бонарра. Хорошо, — подумал я в третий раз. Ей-богу, нет, — ответил Желли. «Да и не знаю, стану ли читать. Сильвестр Бонар – дурень!» Обернувшись, я заметил, что тень уже дошла до того места, где я сидел. Становилось свежо, и я почел нелепом получить ревматизм, слушая дерзости двух самонадеянных юнцов. «Ну-ну», — сказал я себе, поднимаясь, «пусть этот болтливый птенщик напишет диссертацию и защитит ее». Он попадет к коллеге моему Кишра или другому профессору, который ему покажут, что он еще не оперился, считаю его просто сквернословом. И на самом деле все сказанное Мишле, как подумаю сейчас об этом, несносно и переходит всякие границы. Так говорить о старом талантливом учителе – это гадко. 17 апреля. «Тереза, дайте мне новую шляпу, лучший сюртук и палку с серебряным набалдашником». Но ну, Тереза глуха, как куль с углем, и медлительно, как правосудие. К тому причины ее годы. Хуже всего, что она воображает, будто хорошо, слышит и легка на ногу, и, гордя с шестидесятилетней честной службой в доме, обслуживает старика хозяина с самым бдительным деспотизмом — «Что я вам говорил? Вот и теперь она не хочет дать мне палку серебряным набалдашником, опасаясь, как бы я ее не потерял». Правда, я довольно часто забываю зонты и трости в омнибусах и книжных лавках. Но сегодня я имею полное основание взять мою старинную трость с серебряным чеканным набалдашником, где изображен Дон Кихот в тот момент, когда он, держа копье наперевес, стремится в бой с ветряными мельницами, а Санчо Панса, издевая руки к небу, тщетно заклинает его остановиться. Эта палка — все, что я получил из наследства дяди, капитана Виктора, который при жизни больше походил на Дон Кихота, чем на Санчо Пансу, и также любил драки, как другие их боятся. Уже тридцать лет ношу я эту палку при каждом знаменательном или торжественном выходе своем из дома, и две фигурки господина и оруженосца вдохновляют меня и подают советы. Мне чудится, я слышу их, Дон Кихот мне говорит, крепко размышляй о вещах великих. И знай, что мысль — единственная реальность в мире. Возвышай природу до себя, и да будет для тебя вселенная лишь отблеском твоей героической души. Бейся за честь, только это достойно мужчины, а если тебе случится получить раны, лей свою кровь, как благодатную росу, и улыбайся. А Санчо Панса говорит мне так — Оставайся, приятель, тем, чем создал тебя Всевышний. Предпочитай корку хлеба, лежащую в твоей суме жареным овсянком на кухне господина. Повинуйся хозяину, умному и безумному, и не забивай свои мозги вещами бесполезными. Бойся драк. Искать опасности значит искушать Бога. Но если несравненный рыцарь и бесподобный оруженосец пребывают как образ на моей палке, они существуют как действительность в глубинах моей души. Во всех нас есть и Дон Кихот, и Санчо Панса, и мы прислушиваемся к ним. Но если даже нас убеждает Санчо Панса, то восхищаться должно только Дон Кихотом. Однако довольно болтовней. «Пойдем к госпоже Дагабри де по делу, выходящему из круга обычной жизни». Тот же день...